пир чумы, спектакль театра на Таганке, пир во время чумы. Но это комментарий не Юрия Петровича. Спектакль, говорят, имеет потрясающий успех. Чей перевод? Не набоковали? Антипов прочитал «Пушкинский дом Битова». Потрясающая книга, говорит. 18 ноября, вторник. Бог с нами. Вот так бы жить всю жизнь, как вчерашний день. Такого приема я не слышал за всю свою жизнь. Публика скандировала. И мы выходили без счету много раз. Это была манифестация, это был гимн Любимову, Трифонову и Старой Таганке. Меня целовала Маргарита в коридоре, вдова, а я без штанов, но в тельняшке босиком отплясывал Камаринского. Маленький, быть может, но подвиг есть. 20 ноября, четверг, Вроцлав, Польша. Отель не знаю какой, а номер 113. Благодарю тебя, Господи, остался жив и невредим после поездного разгула. И даже лицо не испортил. Дупак с Эфросом из Парижа нас встретили в Варшаве. Эфрос не приминул рассказать, что встретил известного театрального критика, который поведал ему, что Любимов злой, и я с ним поругался и не разговаривал. Эфрос торговал мизантропа во Францию и Италию, но не продал. «Не нужен им наш мизантроп, у них своих мизантропов навалом. Сегодня пойдем в экспериментальный театр, поглядим чего-нибудь. Есть еще одно занятие — писать письма, например, Фомину, а отправлять, конечно, в Москве». 21 ноября. Пятница, 9 утра. Мне сладостно вспоминается Куйбышев. Набережная Волги, суда, баржи, лодки, яхты, ожидание Мольера. Номер гостиницы и прочее, и прочее. А главное завершение. Успех мизантропа и первой рецензии. И все это, в общем, в этой тетрадке уместилось. Целая жизнь, а другой-то нет. Премьера мизантропа, съемки э, в Зелен-Траве, Денискин роман «Сырый климовой, озвучание до съемки, писание постскриптума и, наконец, дом на набережной. Бортнику не дают звания за парижскую связь с дочерью какого-то американского короля, которая к тому же ценные подарки ему делала. Был бы жив Володя, Семенович, да как бы он заступился? Но скандал бы поднял. Яковлева действительно мне нравится, и я объяснился ей в любви совершенно искренне. Да пьяный человек всегда правду говорит. Нет, с пользой начинаю жить, с пользой. Написал письмо Фомину с отчетом о жизни последнего полугодия. Эфрос, плохо себя чувствую, сердце болит. Да я еще из Парижа, такая разница, просто убивает. Там все веселые, радостные, приветливые. Тут все злые, очереди за мясом, черт знает. Всю жизнь работаешь, работаешь, чего ради? Кому это нужно, что мы здесь? Он ругал дупака за Куйбышев. Так вот, в Куйбышеве мы действительно были нужны, а здесь... Заканчивается спектакль. Много русских в зале. Ужасное количество грязи в спектакле. Почему Эфрос не репетирует? Хотя бы по мизансценам, по свету. Черт и что творится. Девятое декабря, вторник. Вчера был на вечере открытие недели фильмов с участием Высоцкого. Родители сидели в зале. Читал этюд. Отвечал на записки. Вопрос, кого из современных поэтов вы можете поставить рядом с Высоцким? На это ответит время. Одно могу сказать определенно, что те изменения, события, которые происходят сейчас в нашем обществе, в нашей стране, во многом подготовило творчество Высоцкого. Он, как никто из поэтов, повлиял на сознание народа и прочее, прочее. Потом в театре смотрели документальный фильм «Соло трубы», посвященный Леве Федотову, гениальному мальчику, прототипу Антона Овчинникова из «Дома на набережной». Любимов рассказал Стернин. Говорит, что назад не собирается, что хорошие концы бывают только в сказках, и пусть его оставят в покое. Александр Стернин, фотограф. Я не уезжал. Меня выдворили и прочее. Состряпал себе легенду, ею живет. Упорные ходят слухи, что с Катькой он развелся и будто нашла она себе молодого уже. А возвращаться без жены и сына Ведь это же ежу понятно, что она бросила его, дососав и высосав, а не он их. Это же еще дополнительный позор какой, и доказательство краха, а прич того, что надо же чего-то и говорить, и объяснять, а сколько будут лезть в душу, сочувствовать и сопливиться, и это вытерпеть гораздо сложнее, чем политические разговоры и прочее». Двенадцатое декабря, пятница. Событие необычайной важности, совершенно феноменальное и для меня неожиданное, непредугаданное. Демидова получила через оказию письмо от любимого. Тезисы. Дорогая Алла, знаю о ваших походах. Возвращаться на родное пепелище больно. Вспоминается Твардовский у своей деревенской избы, от которой осталась одна труба печная. Знал ли он, что и журнал отнимут? Как вы представляете мое возвращение? Кому писать и в каких выражениях? А если возвращаться, то только на старую сцену. Там, как говорится, и стены помогают. Очень скучаю. Можем ли мы восстановить наши лучшие работы? Кто хочет со мной работать? Помните, я получил официальное разрешение на лечение. Перед смертью Андропов разрешил мне вернуться и начать работать, а Черненко лишил меня гражданства». Обними всех, кто помнит. Еще он упоминает о том, что у него контракты подписаны, и он их должен обязательно выполнить. 8 ноября 86 Лондон. Все это настолько ошеломительно, что не знаешь, что и думать. Это человеческий документ потрясающей силы. Господи, пошли ему здоровья и счастливого возвращения. Первое. Идея. Алла должна лично встретиться с Раисой Максимовной и показать ей это письмо. Раиса Максимовна Горбачева. Второе. Сегодня я говорил с Эфросом, и он дал добро на восстановление мастера, хотя просил меня довести до сведения артистов, что он относится отрицательно к спектаклю, как к дешевке и спекуляции на материале. Также не принял он и спектакль о Высоцком. А «Дом на набережной» — это выдающееся произведение — Таким он и остался, хотя у меня есть свои соображения, но это неважно, и прочее. Во всяком случае, машина завертелась, я сказал об этом Дупаку, и он велел подготовить приказ о восстановлении мастера и прочее. Обратная сторона медали. Не играет ли любима в двойную игру? Когда-то Демичев ему сказал, вы провокатор и прочее. Не хочет ли он и там быть борцом, и тут слыть мучеником и несправедливо оскорбленным? Подобными документами он, ясное дело, страсти здесь опять разожжет, а не верить ему — глупо до последней степени. Какой нормальный человек, да еще в его возрасте, не станет тосковать по родине, по любимому делу, по нашим опостылевшим ему некогда рожим. Театр опять вступил в полосу политической активности. Говорят, наше письмо с подписями напечатано в какой-то итальянской газете — Ваня Бортник в связи с этим нервничает. Я его успокоил. Там 140 подписей. Разберет ли, любимов, где чья. И вот теперь, когда кончился день, когда Тамара легла в кровать и читает роман очередной, я спрашиваю себя, когда же я напишу книгу, чтобы вот так, не отрываясь, с ней человек прожил хотя бы день. 13 декабря. Суббота. А я думаю, что Эфрос внутренне освоился с мыслью о возвращении любимого. Более того... Он болтовню любимого против него за границей, оскорбления и прочее так не оставит. Сейчас он не может, да и не смеет ему отвечать, потому что тот как бы лежачий, обиженный советской властью и прочее, и общественная защита целиком или почти на стороне любимого. Но когда он вернется, закрепится, реабилитируется и стабилизируется, я очень себе представляю, какие размышления по поводу может напечатать Эфрос при свободе обмена мнениями. И очень может крупный скандал возникнуть. К тому же большинство чиновников от культуры на разных постах вовсе не желают его возвращения, ведь он своим поступком и поведением подтвердил правильность их прогнозов истинной подоплеки этого скандалиста. И если он вернется, травля и насмешки ему обеспечены, если на это вообще не будет наложено табу. Но даже если не в советской печати, в куларах и прочее. Эфрос развяжет себе язык, а ему пережившему всю эту эпопею позора, начиная с его представления труппе, кончая юбилеем современника, сказать «ох, как есть что!» и прочее. Так что театральный роман продолжается и должен вообще, по идее, Эфроса веселить, потому что дела на Бронной очень скверны. Так что у Эфроса и здесь злорадство, конечно, есть, хотели, получили, К тому же он умница, что подписал наше письмо. Он не раз заявлял «приедет Юрий Петрович, я уйду тут же», понимая, что это будет сделать не так просто. В общем, проблем интересных много. Что-то будет, если действительно Любимов не окажется провокатором, вольно или невольно. Он, может быть, и ненарочно... Но провоцирует нас на поступки, действия и колеблет время от времени отечественное мнение, а силы противоборствующей линии Горбачева огромные, и они ждут только, когда он со своей революцией в тупик зайдет. Хватит про политику. Пойдем машину заводить, греть и кататься. Сегодня надо заехать к Шиферсу.